Глава тридцать восьмая Ветер дул в спину, что во благо. Впереди раскинулся городской кластер, обычные улицы с брошенными, порой сгоревшими авто, пустые глазницы многоэтажек и никого. Но впечатление обманчиво. Если судить по карте, то я стою на границе с красной зоной. Три шага вперед и прицепится дебаф. Уж не знаю на что, но думаю, мало не покажется. Не зря же игроков рядом не наблюдается. «Вообще никого. Нет желающих находиться рядом с зараженной радиацией территорией. Может смениться ветер или прилететь пуля с той стороны. И здравствуй, гостиница!» «И что же я тут делаю?» — спросит обычный юзер. «А вот жду. Страшновато, конечно. Даже с белым флагом, прицепленным на винтовку, отмороженные цифры могут послать пулю. Если посмотреть с их стороны, почему этот придурок машет белой тряпкой?» Может, сначала пристрелить, а уже потом задавать вопросы? Креплюсь, жду. Первые признаки внимания появились минут 30 спустя. Я уже подумал, что зря сюда прыгнул и посматривал на карту в поисках более перспективных мест. Царапнул и пропал взгляд. Не успел понять, с какой стороны. И тут опять, но уже с трех направлений. Неприятно шкрябнуло по затылку. А вот стыло я не ожидал. Медленно поворачиваю голову. Тройка балахонов с винтовками уверенно направлялись ко мне. Ну, наконец-то. А что это у нас впереди? Атомиты появились сразу везде. Выпрыгивали из разбитых окон, вылазили из-под машин и очень быстро приближались. Обложили демоны. Первыми подошли со спины. В общем-то, я так и предполагал, потому и обернулся полностью. Крайний слева ускорился, и мне в живот прилетело прикладом. «Ох, больно. Бронежилет тут не помощник». Еле удержался на ногах. Руки раскинул пошире, типа «сдаюсь». Правый было дернулся, но средний его придержал. Я растянул рот в улыбке, послал, так сказать, дружелюбные флюиды. Не помогло. Удар по почкам, и я на коленях. Винтовка полетела на асфальт. «Гэр-бэр!» скомандовал средний балахон, подняв перед собой пятерню. «Вместо лица тьма. Хоть фонариком свети». Система. Получен дебаф. Облучение. Минус пятьдесят процентов на все характеристики. Жёстко. Что здесь делает мясо? Это наша земля. Похожий офицер. Решил отдать вашу вещь. Выдавил из себя. Удар был не из слабых. Кивнул на карамультук с тряпкой. Старший его тут же подхватил и принялся разглядывать. Со всех сторон полетели непонятные реплики, начался голдёж. Наверное, просто завалит. Зря пришел. Но тут старший поднял пятерню, видимо, признал. а Атомиты дружно заткнулись. «Откуда у мяса наша реликвия?» Вот же говнюк. Надо было фугас с собой прихватить. Уняв гордость, я ответил. «Очень влиятельные люди попросили меня убить одного из ваших. Отказать я не мог, они угрожали моей семье». Опять галдеж, защелкали затворы. Ну всё. Но старший меня удивил. Гаркнул что-то на своём. Атомиты с трудом, но затихли. «Кто попросил?» «Я не могу назвать имён. Братья найдут меня там!» Ткнул пальцем в небо. «Можешь не называть!» Офицер захрюкал. Я не сразу понял, что это смех. «Глупый человек! Решил, что его простят!» Опять захрюкал. «Надо же, прогресс!» «Я теперь человек, или он новое слово выучил?» «Спасибо за истекаль предков. Не забудем. Прощай!» Что-то я расслабился. Сверкнуло, словно молния, резкая боль во всем теле и «Здравствуй, люстра!» «Вот уроды! Могли бы хоть картину повесить?» «И этим, блядь!» Злясь на всех сразу, я вышел из комнаты и покинул гостеприимную гостиницу.